Мария Ермолина. Песни рыб. Читает Катерина Сычева. Яра живет на дне чужого моря и каждое утро разговаривает с рыбами. Они медленно разевают рты, толстое стекло холодит ладони и не пропускает ни единого звука. Яра знает, что на самом деле они поют. Если сейчас подняться наверх по приставной лестнице, пройти по коридору направо и постучаться к дяде Карену, то можно услышать их голоса. Там в море вообще стоит постоянный шум, и, пожалуй, хорошо, что стекло ничего не пропускает. Хотя дядя Карен говорит, что это ультразвук, и что Яра все равно бы ничего не услышала. А было бы здорово, наверное, уметь разговаривать так, чтобы тебя слышали только друзья, а остальные нет. Это как тайный язык, только никто даже не догадается, что ты что-то говоришь. И если бы даже их поймали враги, они бы смогли переговариваться, всех перехитрить и убежать. Как в видеокнижках. Правда, у Яры нет врагов. Ну, можно было бы еще придумать, что с ним делать. Яро едва не пропускает оранжевую мерцающую запятую за окном, машет рукой и радостно кричит «Привет, Рыжик!». Рыжик выпускает сноп радужных лучей, и они вдвоем пускаются на перегонки вдоль длинного окна. Дома в каюте мама чмокает ее макушку и говорит «Я уже хотела посылать за тобой почтового голубя. Садись есть». Голубей на станции нет, это мама так шутит. Яра видела голуби на голограммах. Интересно, какие они на ощупь? А что, если голубь заблудится в их коридорах? Найдет ли он дорогу к себе домой? Яра, ты опять витаешь в облаках. Облаков на станции тоже нет. Яра знает очень много вещей, которых у них нет. «Мама, я сегодня три раза обогнала рыжика!» Хвастается она и, наконец, берется за ложку. Папа смотрит через стол на маму. «Мне кажется, или наша дочь устанавливает первый контакт?» «Это вряд ли», – смеется мама. «Они неразумны», – я проверяла. «Это просто инстинкт преследования». «Хотя...» «Вот видишь, ты уже сомневаешься», – победоносно говорит папа. «Не то чтобы сомневаюсь, просто в последние дни...» мы зафиксировали странную групповую активность. Если бы я не изучала их несколько лет подряд, подумала бы, что мы имеем дело с каким-то религиозным ритуалом. Что они делают? Собираются в параллельные друг другу цепочки вокруг нашей станции и поют. Надеюсь, они не собираются приносить нам жертву или нас – Картина ужасается папа и косится на яру. И снова вряд ли. Возможно, это как-то связано с циклами течений. Нам о них недостаточно известно. Так что нет. Рыба, конечно, милы, но все еще неразумны. Но все-таки я рад, что мы решили не употреблять их в пищу. Не хотелось бы войти в историю, как те дикари, что съели кука. Папа, Мы с ним дружим, и я знаю, что он не кук, он рыжик. «И слава Богу!» – непонятно отвечает папа. «Ты уже решила, какую сказку почитать тебе перед сном?» Ночью яро встает в туалет, и на обратном пути слышит приглушенные голоса родителей за переборкой. «Но ни разу за шесть лет они пытаются, Лил. Я уверен, что они пытаются». «Сколько еще мы сможем здесь продержаться?» «Если идея с открытой системой сработает, то бесконечно долго, ты же знаешь. У нас уникальный шанс. Мы сами тогда об этом мечтали. Бойтесь своих желаний». Горько говорит мама. «Мне страшно, Марк. Мне страшно об этом думать. Потому что я не хочу, чтобы мой ребенок до конца своих лет совсем один Мама часто волнуется по пустякам. Яра уже привыкла. И к тому, что она единственный ребенок на станции, тоже привыкла. Вот уж точно не о чем волноваться. Может, тут нет детей, но у нее много друзей. Дядя Карен, доктор Дина, Бойзи, капитан Кэтрин и Рыжик. Родители молчат, и Яра забирается обратно под одеяло. Кажется, папа что-то опять говорит, но отсюда голоса звучат едва слышно и она засыпает. С утра Яра забегает в лабораторию к доктору Дине. В лаборатории всегда светло, а доктор Дина всегда улыбается. Она надевает на Яру черные очки и ведет ее в маленькую комнатку, где горит нестерпимо яркая лампа. Это называется ультрафиолет, и это полезно для ребенка, сидящего за перти. Когда Яра вырастет, ей разрешат надевать костюм и подниматься на поверхность, Там бывают облака и молнии, а еще огромные волны, Яра видела фотографии. Интересно, если встать на вершину большой волны, можно будет дотянуться до облаков? И живет ли там кто-нибудь так же, как в море? Папа говорит, что облака – это смесь газов, вроде воздуха, но ими нельзя дышать. Это Яре понятно. Как ими дышать, если облака такие плотные? Они же весь нос забьют. Когда Яра выходит из комнатки, у стола доктора Дины сидят Анита и Джек. Яра видит их со спины, но знает, что у Джека обожжено лицо и нет левого глаза, как у пирата в маминой книжке. Хотя Джек совсем не пират. Это его обожгло во время большой аварии. Это случилось, когда Яры еще не было. Бойзи рассказала, что был большой пожар и нужно было закрыть шлюз, чтобы огонь не пошел дальше. Шлюз заклинило, и Джек бросился в огонь, чтобы закрыть его вручную. Поэтому Джек не пират, а настоящий герой. «Ты уверена?» – спрашивает доктор Дина у Аниты. «Но что скажет капитан?» «Капитан может говорить, что хочет, но если мы собираемся сидеть тут всю жизнь, я хочу, чтобы это была нормальная жизнь и семья». Она протягивает руку и гладит Джека по колену. На лицо доктора Дина как будто падает тень. «Да», — говорит она, — «я понимаю, но риски...» «Вся наша жизнь тут сплошной риск», — говорит Джек. В конце концов, у Лил получается растить Яру? Эта мысль смешит Яру. Разве она растение, чтобы ее растить? Она представляет себя в горшке в оранжерея Убойзи и тихонько хихикает, расправляясь с непослушной застежкой комбинезона. Джек оборачиваются и улыбаются, а потом переглядываются между собой. «Да», — говорит Анита, положив руку на живот. «Мы уверены». У Бози в оранжерею всегда тепло и влажно, потому что в ее центре находится большой резервуар с водорослями. Яре нравится это слово, но Бози предпочитает называть его прудом. Мама запрещает Яре подходить близко к краю пруда, Но если за руку с Бойзи, то можно. Сегодня в пруду лежит какая-то странная штука. «А, это Карен притащил», – поясняет Бойзи. Он мастерит новый приемник, чтобы поднять его наверх. Вот проверяет на герметичность, чтобы далеко не таскать. У Бойзи коричневая кожа и морщинки вокруг глаз. Яре нравится смотреть, как они то исчезают, то появляются, когда Бойзи говорит «Это чтобы слушать рыб?» «Нет», – мрачно отвечает Бойзи. «Это чтобы слушать других людей». Яра знает, что другие люди могут быть за облаками и еще выше, на орбите планеты, если прилетят. Все хотят, чтобы прилетели, а Яра пока не знает, хочет ли она этого. Если они прилетят, привезут ли они голубей? Можно ли будет попробовать у них шоколад и бананы? Но Яра опять отвлеклась. А у них с Бози уговор. Если одна из них расстроена, то нужно обязательно спросить, в чем дело, и посочувствовать. «Дядя Карен тебя расстроил, да?» «Дядя Карену достанется от капитана. Если что, он разобьет и этот приемник. Ему не сдобровать. А еще это разобьет ему сердце, и мне опять придется его утешать. А ведь я говорила!» Ворчит Бози и благодарно сжимает Ярину руку. Яра внимательно слушает. В прошлый раз, когда в приемник через пять минут наверху попала молния, капитан Кэтрин сказала, что они не могут себе позволить разбазаривать ресурсы. Базар Яра видела на голограммах к сказке про Аладдина, поэтому не очень поняла, что именно имела в виду капитан. Но Карен расстроился. И Бойзи, и родители, и вообще все на станции ходили грустные. «Знаешь, Бойзи», – утешающе говорит она, – Вообще непонятно, зачем все хотят услышать голоса других людей. Людей на станции хватает, а слушать рыб гораздо интереснее. Я скажу это дяде Карену, и, может быть, он передумает. Ай, спасибо. Расцветает лучиками у глаз Бойзи, но в глубине глаз все равно прячется печаль. Яра не знает, что с этим делать, поэтому молча кивает, и они идут заниматься с Бойзи ботаникой. После занятий Яра в нерешительности останавливается в коридоре, а потом стряхивает головой и отправляется в дальний конец станции. Ей не разрешают здесь гулять, но сегодня и мама, и папа точно слишком заняты, чтобы проверять, где она находится. В пустых заброшенных отсеках до сих пор пахнет гарью, а взрослые озабоченно говорят друг с другом о рисках протечек. Но Яра чувствует себя отважным Индианой Джонсом. Дойдя до надорванной панели на стене, Яра садится – и на четвереньках пробирается внутрь. Тут начинаются только ее владения. Эта небольшая комната почти не пострадала от огня. Вдоль стен стоит аппаратура, как у дяди Карена, а посередине большое вращающееся кресло. Когда Яра заходит, тускло загорается желтая подсветка у пола. Яра любит лежать, свернувшись калачиком в кресле, и слушать редкий треск, издаваемый приборами. Иногда сквозь шум доносятся рыбьи голоса, но не так сильно и ярко, как у дяди Карена. А все-таки было бы здорово однажды что-то сказать рыбам на их языке. Вот они, наверное, удивятся. Но Яра пока не знает, как это сделать, поэтому достает из кармана сверток с бутербродами и забирается на любимое кресло. Голоса рыб сегодня слышны громче, чем обычно, и они как будто повторяют раз за разом одно и то же. Яра болтает ногами и жует свой ланч, когда среди рыбьих голосов, через фоновые помехи, она явно слышит. «Посейдон! Посейдон, ответьте! На связи Стремительный! Посейдон!» Яра стремительно слетает с кресла и кричит изо всех сил. «Рыжик! Рыжик! Тебя на самом деле зовут Стремительный? А это я! Меня зовут Яра, а не Посейдон!» Однако рыбьи голоса опять распадаются на журчание и свист. Рыжик ее не слышит, но они что-нибудь придумают. Мама сегодня плавала к странно ведущим себя рыбам. Воодушевленно рассказывает об этом. По полу разбросано ее оборудование, а она показывает им с папой фотографии с цепочками рыб. Действительно поразительное зрелище, соглашается папа. И что-то оно мне напоминает. Посмотри-ка, тебе не кажется, что они строят антенну из своих тел? Чтобы что бы что, спрашивает мама чтобы связаться с нами. Но мы и так слышим их каждый день. «Ага!» – торжествует папа. «То есть все-таки ты допускаешь, что они могут быть разумны?» Каждая научная гипотеза имеет право на существование и проверку. Допустим, это действительно разумное коллективное действие по строительству антенны. Не будем сейчас спрашивать, почему разумные существа – Решили построить антенну из собственных тел, а не из металлов, которых тут предостаточно. Какую цель они преследуют? Что же? Включается в игру папа. Мы действительно слышим их каждый день. Поэтому, может быть, это антенна для того, чтобы услышать нас? Что же? Кивает мама. Это мы сможем легко проверить завтра. Если они снова создадут эту свою антенну, Отправим в ее сторону сообщение на разных частотах и посмотрим, как они среагируют. «Или...» – продолжает папа. «Или они не уверены, что мы слышим их, или что мы слышим их правильно, и это все-таки антенна для того, чтобы обратиться к нам как следует, по имени так сказать». «К какому имени?» – озадачена мама. «Но ведь как-то они нас начали называть за эти шесть лет. Возможно, даже дали имена отдельным представителям. Вот как Яра назвала своего рыжика. Как ты думаешь, Яра?» Оборачивается он к ней. «Какое имя мог бы придумать для тебя твой друг?» Несколько секунд Яра озадаченно смотрит на него, а потом выпаливает. «Посейдон. Он думает, что меня зовут Посейдон. А сам он никакой не рыжик, а стремительный» и пугается еще больше от наступившей после этого тишины. Мама приходит в себя первой. «Барашек», – мягко говорит она, – «Расскажи нам, пожалуйста, подробно, где ты услышала эти имена?» Яра покаянно вздыхает и рассказывает. Яра тихонько сидит в тени какого-то прибора в своем бывшем убежище – и очень надеется, что родители не спохватятся, что ей давно пора спать. Каждые несколько минут сюда заходят новые люди. Дядя Карен возится с аппаратурой. Папа показывает капитану Кэтрин фотографии маминых рыб. Мама рисует график появления антенны во времени. Джек и кто-то еще за ним расширяют проход в Ярину секретную комнату. Наконец дядя Карен чем-то щелкает, и в комнате раздается уже знакомая Яре, рыбье пение и голос, зовущий Посейдона. Взрослые ахают, и даже капитан Кэтрин прижимает руку к рту. «Судя по архиву, эти сообщения поступают уже пять дней», — говорит дядя Карен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Как раз тогда мы обнаружили странную активность рыб», – отзывается мама. «Но с чем мы имеем дело?» – спрашивает капитан и, отмахиваясь от удивленных возгласов, продолжает. «Действительно ли это прямая передача со стремительного? Или, например, когда-то рыбы каким-то образом действительно уловили эту передачу и теперь просто повторяют ее, как делали бы скворцы или попугаи? Яро слышит, как протестующий выдыхает Джек рядом с ней и на всякий случай посильнее подбирает под себя ноги, чтобы он ее не заметил. «Что же?» – говорит папа. «Согласно графикам, которые сделала Лил, мы сможем проверить это через три часа. Если эта рыбья антенна способна перекрывать все атмосферные и водные помехи, то при ее помощи мы сможем организовать сеанс связи если стремительный все еще на орбите». «Хорошо», – кивает капитан Кэтрин. «У нас как раз будет время, чтобы разобраться, почему этот сигнал не фиксировала наша основная аппаратура». «Потому что они его отправляли на позабытый всеми частоте и носители», – отзывается дядя Карен, не отрываясь от прибора. «В резервный узел связи любят запихивать всякое старье». Зато сигнал смог до него добраться. А стремительный, похоже, совсем отчаялся до нас достучаться и хватался за последнюю соломинку. Значит, нам осталось получить ответ только на первый вопрос. Подводит итог капитан Кэтрин. Вести передачу будем отсюда. Лил сообщит нам, когда сформируется антенна, будем называть ее так. Карен организует сеанс связи всем остальным от бой до утра, а в особенности маленьким любопытным девочкам. Капитан делает три шага, наклоняется, берет сонную Яру на руки и передает ее папе. Яра пытается протестовать, но засыпает, еще не дойдя до дверей своей каюты. Ранним утром сонную Яру нетерпеливо тормошит мама. Она вся какая-то взгерошенная, с темными кругами под глазами, но при этом светится, как лампочка у Яры над головой. «Яра, Ярочка, просыпайся, малыш!» Мамин голос полон ликования. «Они прилетели!» Мама совсем не может спокойно сидеть или стоять на месте. Она кружится по отсеку, что-то напивая под нос, пока Яра умывается и одевается. А потом так стремительно идет по тихим и пустынным коридорам станции, что Яра едва поспевает следом. Дверь кают-компании распахивается и оттуда выплескивается гул голосов. Так вот, значит, где все в такую рань? Слева от дверей Машет папа, а потом сажает растерянную яру к себе на плечи. Мама держится рядом и крутится во все стороны, радостно здороваясь и отвечая на приветствия. На толпой плывет незнакомый запах, ноги в зале стоят и сидят с кружками в руках, а у барной стойки возится с давно неиспользуемой кофе машиной кто-то совсем незнакомый. Яре он кажется великаном из сказки про кота в сапогах. Его голова вровень с Яриной или даже выше, а ведь та сидит на плечах у папы. Яра на всякий случай крепче обнимает папу. Новый человек разливает из кофе машины, темно-коричневую, как он сам, горячую жидкость, и передает полные кружки в толпу собравшихся, приговаривая. «Как только старушка Чен сказала, что Посейдон жив и отзывается», «Я так сразу и понял, что являться сюда надо не с пустыми руками, верно, Чен?» Фигура гиганта заслоняет хрупкую черноволосую девушку, которая ставит какие-то галочки в списке на своем планшете, добродушно всем улыбаясь. «Какая же она старушка!» – удивляется Яра. «Ну вот я и думаю, что такого привести людям, которые шесть лет провели без плаг цивилизаций и совсем одичали, а?» Продолжает великан подшутливое возмущение со всех сторон. «Кофе! Божественную амброзию, черт побери!» «Сэмуэль Джонсон Аткинсон-младший! А ну-ка следите за языком при детях и дамах, молодой человек!» Откуда-то из-за маминой спины внезапно раздается голос Бойзи, а затем и сама она выходит вперед. Великан замолкает на полуслове, поворачивается, и они с Бойзи как-то странно смотрят друг на друга. Вроде бы улыбаются, но словно вот-вот заплачут. «Мама!» Наконец тихо говорит он и выходит из-за стойки. Бойзи, маленькая и хрупкая на фоне великана, исчезает в его могучих объятиях. Когда она оттуда выныривает, лучики вокруг ее глаз так и прыгают, но теперь в них нет никакой грусти. С высоты папиных плеч Яра обводит взглядом весь шумный зал. Он заполнен людьми, которых она знает с рождения, и еще никогда в жизни она не видела их такими счастливыми. Она просит папу спустить ее вниз и подходит к Бойзи. «Знаешь что?» — говорит ей Яра. «Уметь разговаривать с людьми за облаками и правда здорово. Почти так же здорово, как разговаривать с рыбами». «А у твоего сына есть собственный замок?» Спустя долгую, шумную суматошную неделю Яра стоит на галерее и в последний раз перед отлетом разговаривает с рыбами. Толстое стекло холодит ладони и не пропускает ни единого звука. Рыбы с той стороны стекла плывут по своим делам, медленно шевеля губами и изредка пуская радужные искры по вуалям плавников. Справа, как обычно, появляется ярко-оранжевая запятая. Яра прижимается к окну лицом. Рыжик подплывает к ней и тоже утыкается носом в стекло. Они смотрят друг на друга, а потом поворачиваются и изо всех сил несутся вдоль окна на перегонки. Они оба знают, что Яра обязательно вернется. Запись сделана в 2023 году в коллаборации проектов «Заповедник сказок» и «Ох уж эти сказочки!» «Заповедник сказок. Творчество нескучных».